Сергей Покровский. Охотники на мамонтов. Повесть.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 Хо-хо, волчья ноздря выкрикивал смеясь самый младший из них. «Ау!» Это был горячий восторг перед необыкновенным чутьем охотника. Волчье ноздря опустился на колени и стал обнюхивать след огромной ступни. Гуммо прошел, когда солнце проснулось и роса высохла. Рыжий разбирал следы, как грамматий читает книгу. Он внимательно вгляделся в них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 Они медленно пятились назад, чтобы быть подальше от обрыва. Там перед ними стоял хумма, живой, мохнатый, страшный. Охотники опустились на колени, ао и улла по бокам, волчи ноздря посередине, позади статуэтки. Здесь они были в полной безопасности. Их охраняла колдовская власть матери-матерей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 Они верили, что теперь хуми от них не уйти. Кто может отнять у них ту добычу, которая уже опутала их заклинания? Разве только какое-нибудь чужое, еще более сильное слово станет на их пути и разрушит волшебную власть матери-матерей?